Глава 59. Воскресенье, 31 октября. Вечер. Остался 1 час. Беги! Кричит кому-то Урсула, но квини не видит кому. Когда она выходит из оцепенения, Брет вылетает в коридор и втаскивает в бильярдную брекающуюся Персефону. При виде её Квини холодеет от ужаса. О нет, нет. Через час заявится Харон, чтобы затребовать либо жезл, либо ту цену, которую он назначил взамен. Браслет больно прожигает кожу. Сейчас Гэдни заберёт хиканский жезл, и лучше бы Персефона сюда не приходила. А это ещё что за малолетняя шпионка? Спрашивает Бред. продолжая держать Персефону за ширку её красного пальто. "Это Сара Джейн Морцимер", говорит Руби, улыбаясь Персефоне. "Между прочим, дочь твоего друга, Бред", говорит Квинни, стараясь не поддаваться панике. "Так что советую с ней поосторожней". "Дочь моего друга?" едва ли не возмущается Бред. "Да," «Дочь мэра Уилла Стоутона, и ему не очень-то понравится, как ты с ней обращаешься». Брэд слегка ослабляет хватку. «Хм», — немного подумав, он говорит. «Я просто подкорректирую ей память, делов-то». «И кому скорее поверит мэр? Какой-то малявке или человеку, который реализует все хотелки городского совета?» Бред расплывается в довольной улыбке. Дитя моё, ты пришла как раз вовремя. Я не больно-то доверяю этим ведьмам. Так и наровят обвести меня вокруг пальца. Подойди к пирамиде и принеси мне то, что в ней лежит. А оставь девочку в покое. Квини делает шаг вперёд. Я сама. А ну стой, где стоишь, говорит Бред, нацеливаясь палочкой на Квини. Та останавливается и поднимает руки вверх. «Иди!» — говорит Брэд Персифоне. Кинув быстрый взгляд на Квине, словно пытаясь что-то донести до неё, девочка подходит к пирамиде, опускается на колени, немного колеблется, а затем просовывает руку в небольшую дверцу. Пока Персифона вытаскивает из печи драгоценные предметы, В комнату влетает виджет. Должно быть, когда Бред выходил отсюда, он повредил магическую защиту. Виджет летит, нацеливаясь прямо в лицо Бреда Гедни. Тот с криком закрывается руками. Ворона кружит над ним, готовая повторить атаку, и это удобный момент для Квини начать действовать. Она делает один лишь шаг. Как вдруг палочка Бреда выстреливает красной молнией прямо в виджет, и птица летит вниз в смертельном вираже. Женщины в ужасе вскрикивают. Тебби бежит к птице, а Бред направляет палочку на Персефону. Всем стоять, или я убью девчонку. Все замирают, глядя на распластавшуюся на полу птицу. В воздухе кружится одинокое пёрышко и падает ей на грудь. Подай мне сокровище, командует Бред. Персефона стоит, держа сокровище на сомкнутых ладонях, а затем делает первый шаг в сторону Бреда. При этом она как-то странно поглядывает на ожерелье, словно что-то прикидывая в уме. Приблизившись к Бреду, сначала она протягивает ему ожерелье. Но он отталкивает её руку и хватает изогнутый жезл. Благоговейно глядя на магический предмет, он крутит его в руках, рассматривает. Ну что же, дорогие дамы, очень было приятно иметь с вами дело. Он поднимает глаза на Рубе. И, разумеется, Рубе, я разрываю нашу помолвку. Откинув голову, он заходится в диком смехе, а затем разворачивается и уходит. Все бегут к виджет. Из завязанных рук движения Айви и Изабель скованы. И в эту самую секунду светильники гаснут, и комната погружается в темноту. Гаснет корона на голове Руби, и лишь пульсирующий браслет на руке Квини остаётся единственным источником света. Квини, развежи нам руки, и я наколдую свет, просит Айви. Клоресса! В переводе с латинского зажгись, произносит Квини, подняв кверху дубликат палочки Руби. Но ничего не происходит. В комнате царит хаос. Все наталкиваются друг на друга в темноте, врезаются в стол. Женщины перекликаются, причитают, а воздух начинает быстро сгущаться, словно наполняется чёрной смолой. Квини чувствует, как задыхается, и внутри у неё всё холодеет. Баромщик пришёл раньше положенного, а Персефона тут с нами. И как теперь её спасти? Квини Слышится голос Харона. Казалось, раздуваются невидимые мехи, и голос материализуется ниоткуда и ото всюду одновременно. Слышится сдавленное дыхание, ужас окутывает всех присутствующих. Итак, у тебя имеется то, что ты должна мне передать, спрашивает Харон. Ты пришёл на час раньше. Это всё, что Квини может сказать. Темнота трётся, а её руки подобно наждачке. Это Харон так смеётся. Ой, тут все суетились. И я решил воспользоваться возникшей паузой, чтобы мы могли спокойно поговорить. Я как раз собиралась забрать жезл. говорит Квини. Давай немного позже. То есть жезл снова не у тебя. Да, но если я догоню Брэда, значит, я забираю девочку. Темнота до боли сдавливает грудную клетку Квини. Девочку В ужасе переспрашивает Айви. Какого хрена? возмущается Елизавель. Нет! кричит Квини. Только не девочку. Лучше забери меня. Квини давится густой темнотой и отплёвывается, чтобы она не набилась ей в рот. Да, юность имеет силу, но я могущественная ведьма. И если ты заберёшь меня, а? то получишь в придачу гримуар по месте муншайн. Квини не обращает внимания на Охи и Ахи подруг. Затаив дыхание, она ждёт, что скажет Харон. То есть я смогу использовать запретные заклинания. Голос его приобретает хрипловатый оттенок, похожий на тихий львиный рык. Да. Забери меня, а не девочку. И тогда ты сможешь воспользоваться моей магической силой и запретными заклинаниями. И тут раздаётся голос, но точно не Харона. Квини даже не сразу понимает, что говорит Персефона. Вам никого не надо забирать. Хиканский жезл у меня. Женщины снова тихо ахают. В густом воздухе их голоса рябью разносятся по комнате, и Квини чувствует, словно её затылка коснулось крыло бабочки. "Персефона", говорит Квини. "Харону нельзя лгать". "А я и не лгу", говорит девочка. "Я подменила жезл на подделку, которую сама же и изготовила. Потому-то я и пришла сюда". Хотела показать Руби копию жезла, чтобы раскрепостить ее память. Эта идея пришла мне в голову, когда она приняла меня за мою маму, увидев красное пальто. Прошло столько лет, но она вспомнила. И если так, то по копии жезла она могла бы вспомнить, где находится настоящий. От волнения Персифона становится слишком говорливо. Она рассказывает, как нагуглила картинку с жезлом, пересмотрела несколько видео и начала колдовать над копией, воспользовавшись папье-маше, грунтованной тканью, крафтовыми красками и гравировальным пером. Помня о совершенной ошибке при подготовке к ограблению, девочка даже выполнила жезл в его оригинальном весе, чтобы только вызвать у Руби правильные воспоминания. Дай-ка, я взгляну, говорит Харон. Персефона ахает, когда темнота выхватывает жезл из её рук. Все молча ждут, пока Харон рассматривает выполненный из кости предмет, на котором выгравированы фигурки богинь. Наконец, темнота ослабляет хватку на горле Квинии. Это настоящий Хеканский жезл Исиды объявляет Харон и хмыкает. И всё это проделала какая-то девчонка. Да, как всё меняется в этом мире Квинии. И с этими словами он исчезает, как и браслет Квинии с её запястья. Тьма рассеивается. Снова вспыхивают настенные светильники. А рядом с пирамидальной печью лежит мешок с полумиллионом долларов. Паромщик сдержал слово. Но никто не обращает внимания на деньги. Все несутся к виджет. Просто чудо, что её не затоптали в темноте. Урсула возится с путами Айви и Изабель, а Табита, встав на четвереньки, плачет над птицей, пытаясь взять её на руки, которые всё время проскальзывают сквозь тело виджет. Квини берёт виджет на руки и подносит к Теббе. Мне очень жаль, шепчет она и гладит подломленное заднее крыло. Мне очень жаль, Тебби. А она просто спит. Говорит стоящая позади всех Руби и улыбается своей лунатической улыбкой. Квини думает, что Руби не в себе, но Ворона вдруг открывает глаз и неуверенно поднимается. Я просто оградила её заклинанием, чтобы этот плохой человек не причинил птичке Зло, говорит Руби. Тут поднимается радостный галдёж. Все обнимают Руби и гладят Виджет. То есть ради меня вы были готовы умереть, заворожённо произносит Персефона. Умереть, чтобы только Харон не забрал меня. В глазах девочки стоят слёзы. Квини отмахивается, мол, какие пустяки. Вот не хотела я, чтобы ты мне помогала, но ты же настырная. Девочка моя, ты спасла нас. Каждому рано или поздно требуется помощь, говорит Персефона, словно это так просто. И тут Квини понимает, что девочка права. Каждому человеку действительно рано или поздно требуется помощь. Уж простите, что прерываю ваши телячьи нежности, замечает Айви. Но у нас осталось ровно 10 минут, чтобы доставить деньги в банк, который, кстати, по воскресеньям не работает. А нам и не надо идти в банк, говорит Персефона, выпустив Квини из объятий. Поехали ко мне домой, потому что все собрались там. Тут она мрачнеет. Ой, За 10 минут мы не доедем. Не доедем, тогда летим, отвечает Квини. Гримуар поместья Муншайн. Руководство по изготовлению ведьминской метлы. Записано Айви. Выбирайте древесину с учётом её магических свойств. Начните с подходящей даты: будь то ваш день рождения, полнолуние или сезонный праздник. Когда можно получить от дерева необходимые качества. Попросите у дерева разрешения забрать ветку и сучья и окажите ему честь, сделав подношение в виде фруктов или воды. Благословите ветку и сучья и осветите их, окурив шалфеем. Привяжите к ветке и сучья верёвкой или медной проволокой. Вырежьте на ручке видавские символы, украсьте её лентами с колокольчиками, а в саму метёлку добавьте пучок перьев вашей любимой птицы. Нежно подойдите на метлу, проходясь от основания до перьевой части, чтобы метла верно служила вам и оберегала вас. Подметите метлой вход на кладбище.